Алла. Дети. Шушу я теперь видела редко. Похоже, архитектура занимала его полностью, не считая, конечно, его донжуанских дел. Я продолжала ездить к сеньору, и однажды произошло неожиданное. Он в меня влюбился. Это через 10 лет после знакомства. Как-то позвонил мне из автомата, хотел вытащить к нашим общим друзьям, слушать мюзикл «Оливер». К роману дикенса у него было очень личное отношение. Возможно, судьба мальчика-сироты напоминала собственное детство. К этому времени моя подростковая влюбленность в него давно прошла, и мне не хотелось никуда идти. Но он не уступал. «Я только что уронил монету в телефонной будке, чтобы позвонить тебе», — говорил он. Долго шарил рукой по грязному заплеванному полу и молился, чтобы монета нашлась я был готов отдать за эту монету полжизни, она нашлась, и вот я тебе звоню. Все это было так не похоже на сеньора, что я поехала. Потом осталось у него ночевать. В конце концов у нас начались уже взрослые отношения. Через несколько месяцев я забеременела. Когда он узнал, что будет ребенок, просто сошел с ума. «Я напишу твоей маме письмо, что прошу твоей руки», Я могу зарабатывать очень много денег, просто раньше у меня не было стимула. Час проведу за машинкой, этих денег хватит на неделю. Была свадьба. Куда делись его ирония и цинизм? Друзья собрали приличную одежду, брюки, красивый свитер, новые ботинки. Но когда родилась Ника, началась совсем другая история. Семейная жизнь с сеньором не могла получиться. Он мастерски заманивал и привлекал к себе людей, а потом их бросал. Теперь он все чаще уходил ночевать в свою берлогу. И тут началась массовая эмиграция. Знакомые понемногу исчезали, и друзья стали приставать к сеньору. Ты всю жизнь повторял стихи своего сокамерника. А когда пойдут свободно поезда, я уеду из России навсегда. Поезда пошли. Твой сокамерник уехал. «А ты чего сидишь?» На что он отвечал, «Я вот уже три года всех спрашиваю, где находится Калининское отделение милиции, и ни одна собака мне не говорит. Как я могу взять оттуда справку, если мне никто не хочет сказать, где оно находится?» Но даже если представить себе, что я каким-то чудом собрал все справки, сделал ремонт в квартире, дальше начинается самое трудное. Надо заплатить за визу 40 рублей. А где их взять? Друзья были уверены, что стоит только нашему сеньору пересечь границу, как вся мировая прогрессивная общественность тут же поднимет его на пьедестал. Он будет сидеть где-нибудь в кафе «Флориан», напьяться «Сан Марко» в Венеции и произносить монологи, а толпы учеников и поклонников будут их записывать и тут же публиковать. Поэтому друзья сами нашли Калининское отделение милиции, сами собрали все справки, сами сделали ремонт в его комнате и сами внесли 40 рублей. После чего сеньору ничего не оставалось, кроме как взять в одну руку пластиковый пакет с блоком сигарет «Шибка» и последним номером по АЗСР в другую машинку «Рейн Металл», сесть в самолет и улететь. Правда, в Шереметьево в самый последний момент он сунул машинку «Шуши», говоря, что ему не понадобится. Ночь перед отлётом он провёл у меня на десятом этаже. Через три недели я узнала, что снова беременна.